Глава 47. Неделя прошла в долгих ожиданиях и слишком коротких встречах. Ребята жили строго по часам. Просыпались в шесть, до обеда занимались, в три шли к нам на пляж, всем возвращались домой, ужинали и повторяли то, что учили утром. Ни, ну, ни разу не пришел без друга. При всей их изброной непохожести они отлично ладили. По-моему, и мы с нами было легче общаться, потому что они были вдвоем. Пиноча с самого начала не верила в их дружбу и утверждала, что между ними нет ничего общего. По ее мнению, их отношения держались только на бесконечном терпении добряка Бруно, который безропотно сносил болтливость Нину, с утра до вечера поровшего чепуху. «Вот именно чепуху!» — повторяла она, чтобы тут же, с ехидным видом, извиниться передо мной, которая эту чепуху обожает. «Вы все образованные», — говорила она. «Только вы друг друга и понимаете, это ясно». но тебе не кажется, что остальным его трюп малость поднадоел?» Мне очень понравились ее слова. Они подтверждали, и Лила была тому немым свидетелем, что нас с Нино связывают особые отношения, и никому из них нечего и надеяться в них вклиниться. Но в один из дней, Пинучи, обращаясь к Бруно и Лиле, с презрением сказала, «Пошли лучше купаться. Вода отличная, а эти двое пусть и дальше сидят и корчат из себя умников». корчит из себя умников. Это означало, что на самом деле беседы, которые мы с Ниной вели, не интересовали ни его, ни меня, и были только притворством, уловкой. До меня смысл этой реплики дошел не сразу, но Нина умолк, на полусловии помрачнел. Затем он вскочил на ноги, побежал к морю, плюхнулся в воду, даже не попробовав, теплая она или холодная. А когда мы к нему присоединились, стал на нас брызгать, потом налетел на Брону и начал в шутку его топить». «Вот, — думала я, — он знает кучу вещей, но когда хочет, умеет и повеселиться. Почему же со мной он всегда так серьезен? Может, это профессор Галиани убедила его, что меня не интересует ничего, кроме учебы? Или я сама, своими очками, своими разговорами, произвожу на него такое впечатление?» С этой минуты я с нарастающей горечью отмечала, «Экстремительно летит время наших встреч, не оставляя за собой ничего, кроме его слов, проникнутых страстным желанием самовыражения». и моих попыток показать ему, что я каждая из них ловлю на лету и спешу с ним согласиться. Больше он не брал меня за руку и не предлагал посидеть на его полотенце. Когда я видела, как Бруно и Пинуччо хохочут над какой-нибудь глупой шуткой, я завидовала им и думала, вот бы и нам с Нину так же смеяться. Больше я ничего от него не жду, ни на что не надеюсь, мне только хочется, чтобы между нами возникла такая же близость, даже ограниченная рамками приличий. Каткая объединяла Пинучу и Бруну. Лила казалась погруженной в какие-то свои мысли. Всю неделю она вела себя спокойно. По утрам не вылезала из воды, плавая туда, назад, вдоль берега, в нескольких метрах от линии прибоя. Мы с Пинучей часто составляли ей компанию, все еще пытаясь давать ей советы, хотя она плавала уже лучше нас. А замерзнув, мы выходили на берег и грелись на горячем песке, а Лила продолжала рассекать воду, уверенно подгребая руками, легко шевеля ногами и ритмично дыша, как учил ее старший Саратора. «Ни в чем удержу не знает», — ворчала Пинуча, растянувшись на солнце и поглаживая живот. Я то и дело подбегала к воде и кричала Лили: «Хватит! Вылезай, простудишься!» Но она не обращала на мои призывы никакого внимания и выбиралась на берег не раньше, чем окончательно выбьется из сил, с посиневшими губами и сморщенными от воды кончиками пальцев. Я ждала ее, держа на готове нагретое солнцем полотенце, энергично растирала ей спину и плеч. Когда приходили мальчики, не пропустившие ни одного дня, и мы шли купаться, она оставалась сидеть на своем полотенце, поглядывая на нас с берега. Если мы шли прогуляться, она шла сзади, собирая ракушки. Когда мы с Нину заводили разговор о мировых проблемах, она внимательно слушала, но редко вступала в беседу. Постепенно у нас сложились свои мелкие привычки – И Лила, к моему изумлению, следила, чтобы они ни в коем случае не нарушались. Например, Бруно обычно приносил с собой напитки, купленные по пути в пляжном баре, но как-то раз вместо оранжа протянул мне бутылку лимонада. «Спасибо, Бруно», — поблагодарила я его, но Лила потребовала, чтобы он сходил в бар и поменял лимонад на оранжат. Или, скажем, пенучий Бруно взяли за правило ходить за кокосами. Они и назвали собой, но ни Нино, ни Лила, ни я — Ни разу не воспользовались их приглашением. Мы успели привыкнуть, что уходят они с сухими волосами, а возвращаются с мокрыми и грызут белую мякоть кокоса. Поэтому в тот день, когда они забыли исполнить ритуал, Лила недовольно спросила. «Эй, а чего это вы за кокосами не идете?» Она чрезвычайно внимательно слушала, о чем мы говорим с Нину. Если мы вдруг принимались обсуждать какие-нибудь пустяки, она неизменно задавала ему вопрос. «Неужели сегодня ничего интересного не читал?» Нино улыбался и, поломавшись для виду, с удовольствием принимался развивать очередную важную тему. Он говорил и говорил, но настоящих споров у нас с ним никогда не возникало. Я почти всегда с ним соглашалась, а если у Лилы вдруг появлялись возражения, она излагала их коротко и тактично, без малейшей грубости. Однажды он пересказал нам статью, посвященную критике государственного школьного образования, и, продолжая тему, обрушился с руганью на нашу начальную школу. Я одобрительно кивнула, припомнив, как учительница Оливьеру за каждую ошибку била нас указкой по рукам и устраивала между нами жестокие соревнования. Как ни странно, Лила со мной не согласилась и сказала, что для нее начальная школа была важным этапом в жизни, после чего на безупречном итальянском, какого я не слышала от нее уже несколько лет, отпустила несколько комплиментов в адрес учительницы Оливьеру. Она выражалась так точно и ясно, что Нину... Не подумав ее перебивать, буквально застыл с открытым ртом, лишь под конец добавив пару общих рассуждений, смысл которых сводился к тому, что у разных людей разные потребности, и что один и тот же опыт может быть полезен для одного человека и недостаточен для другого. Я помню еще один случай, когда Лила возразила Нину очень вежливо и на изысканном итальянском языке. Самой мне все легче давалась аргументация, основанная на теории, согласно которой для разрешения трудных проблем... Для ликвидация несправедливости и предупреждения конфликтов достаточно на протяжении длительного времени применять правильные меры. Быстро освоившись конкретной системой рассуждений, это у меня всегда была сильна, я прибегала к ней каждый раз, когда Нино затрагивал те или иные предметы, на которых успел что-то прочитать. Колониализм, неоколониализм, Африку. Но однажды Лила мягко заметила, что конфликт между богатыми и бедными не будет разрешен никогда. Почему? Те, кто внизу, мечтает подняться наверх, а те, кто наверху, хотят там остаться. Так что рано или поздно наступит момент, когда они схватятся и попытаются уничтожить друг друга. Так потому-то и надо решать проблему, пока дело не дошло до драки. Как же ее решить? Поднять всех наверх? Или опустить вниз? Надо найти точку равновесия между классами. И где же эта точка? Посередине между теми, кто внизу, и теми, кто наверху? Примерно так. И верхние прям так и согласятся опуститься, а нижние остановятся на полпути, не стараясь подняться выше. Если люди найдут правильный способ решения этой проблемы, то да. Ты так не думаешь? Нет, не думаю. Классовая борьба это не игра в карты, это борьба до последней капли крови. Так говорит Паскуа, заметила я. Я тоже так считаю, спокойно ответила Лила. Но подобный прямой обмен мнениями между Лилой и Нино был большой редкостью. Чаще они использовали меня в качестве посредника. Лила никогда не обращалась к Нино напрямую, да и он к ней тоже, как будто им мешало смущение. Гораздо комфортнее Лила чувствовала себя с многословным Бруно. Несмотря на его подчеркнутую вежливость и упорную манеру называть ее не иначе, как сеньора Карачи, между ними установились довольно непринужденные отношения. Например, однажды, когда мы все вместе купались... И Нину к моему облегчению не уплыл, чуть ли не за горизонт. Лила попросила не его, а Бруно объяснить ей, как часто надо поднимать из воды голову, чтобы сделать очередной вдох. Бруно с готовностью откликнулся на ее просьбу и устроил наглядный урок. Нину, обиженный, что попросили не его, стал его оттеснять, демонстрируя собственное мастерство и насмехаясь над Бруно, который, по его мнению, все делал неправильно, в том числе потому, что у него были слишком короткие руки. Лила внимательно смотрела за его движениями и тут же старалась их повторить. В результате, под конец дня Лила плавала так уверенно, что удостоилась от Бруно звания Эстер Уильямс-Иски. с Иски. Примечание. Уильямс Эстер – американская пловчиха, актриса и сценарист, звезда водного мюзикла 1940-х-50-х годов, получившая прозвище «Американская русалка». Конец примечания. Приближались выходные. Чудесным субботним утром, когда мы шли на пляж, обдуваемый прохладным ветерком, который нес аромат пиней, Пинуча вдруг сказала, «Этот Сараторе-младший невыносимый тип». Я принялась осторожно защищать Нину. Уверенным тоном знающего человека я сказала, что человек, который учится с увлечением, испытывает потребность делиться с окружающими, всем, что кажется ему интересным, и именно так и поступает Нину». Лилу мои слова не убедили, и она произнесла фразу, которую я не могла не счесть оскорбительной. «Если убрать у Нину из головы то, что он вычитал в книгах, там вообще ничего не останется». «Неправда!» — возмутилась я. «Я лучше его знаю. У него масса прекрасных качеств». Как ни странно, Пинуча меня поддержала. Наверное, Лилу это задело, потому что она тут же добавила, что мы неправильно ее поняли. Или это она неудачно выразилась?» Ей жаль, что ее слова прозвучали слишком резко, потому что она имела в виду совсем другое. «Нино, — полагала она, — считает, что внимание заслуживают только вопросы всеобщей важности, и, дай ему волю, он посвятит их обдумыванию всю жизнь, отмахиваясь от пустяков, которые занимают нас. Денег, домашних хлопот, забота о муже и детях». Но и в этой версии мне ее слова не понравились. Что она хотела сказать? Что для Нино чувство отдельных людей ничего не значит... и он намерен прожить жизнь без любви, не вступая в брак и не заводя детей? Ты же знаешь, у него есть девушка, к которой он очень привязан. Они каждую неделю переписываются, через силу выговорила я. А у Бруна нет девушки, вдруг вмешалась Пиноча. Он ищет идеальную женщину. Как только найдет, сразу женится и заведет кучу детей. И тут же без перехода добавила, как быстро неделя пролетела. Ты что, не рада? «К тебе же муж приедет!» — съехидничала я. «Конечно рада!» — возмущенно воскликнула Пиноча. «Кто посмел предположить, что ее огорчает Трино? «А ты рада?» — спросила меня Лила. «Чему? Что к вам приезжает мужья?» «Нет, другому. И ты прекрасно понимаешь, чему!» «Да, я все понимала, хоть и не хотела в этом признаваться». Она намекала на то, что они все воскресенье проведут со Стефану Ирину, а значит, я смогу встретиться с мальчиками без них. Кроме того, если Бруно, как это было на прошлой неделе, будет занят своими делами, мы с ним останемся вдвоем. Лила была права, я очень на это надеялась. Все последние дни, засыпая, я мечтала об этом воскресенье. Лила спинучий получит свою долю супружеских радостей, ну и мне достанется немножко счастья. Доступного незамужней очкастой зубрили. хотя бы просто пройтись, держать за руки. А может, меня ждет кое-что и получше. «Что я должна понимать, Лила?» — засмеялась я. «Это вам повезло. Вы обе замужем».